Вот так отряд Кенетта поселился в Кроице. Они временно отказались от охраны караванов и занялись сперва сбором растений, а потом охотой в лесу, расположенном к югу от города. У опушки магические существа попадались редко, а если встречались, то самые слабые. Авантюристы успешно вырезали их, не позволяя расплодиться. Но дальше, в нехожной чаще, обитали по-настоящему опасные особи. Смерть поджидала на каждом шагу, поэтому туда ходили только лучшие из лучших, Кеннад с товарищами очень скоро стали одними из таких смельчаков, причем всегда возвращались с победой. Их репутация неуклонно росла. Однажды они отправились по очередному поручению. «У тебя удобная магия!» – подивился Хельмут, обращаясь к самому молодому члену отряда. Дэл действительно блистал. Благодаря полученным в клане навыкам, он никогда не терялся даже в самой глуши, где ни разу не был, и умело считывал рельеф, поэтому выступал превосходным проводником в лесах и горах. С ним товарищи добирались до нужной области в рекордно быстрые сроки. Однако парень чувствовал, что дело не только в умениях. «Я как будто сроднился с этим местом». «Сроднился?» — недоуменно переспросил Хельмут. А вот корол и сцепион, сами владеющие магией, посмотрели на тыла с отчетливой завистью. «Это родство благословения, да? Я слышал, магические существа часто обитают в местах, где сильна божья сила». «Благословение?» Как у служителей? Неужели оно так влияет? Просто мое благословение завязано на магию. Я чувствую здесь силу Калмазея, Азрака и, кажется, Агдара. Они оставили ощутимый след, поэтому у меня заклинания составляются словно бы сами собой. Дейла одарили благодатью именно оранжевый Калмазе и голубой Азрак, поэтому он чувствовал себя в этом лесу необычайно привольно. в не рисковали действовать в одиночку. Но из-за мощного родства благословения парень очень скоро начал работать самостоятельно. Охранником караванов он зарабатывал бы намного больше, но и после рейдов лес не бедствовал. В конце концов, он постоянно приносил с собой материалы на продажу, также он улучшал торговые навыки, если вначале скупщики сильно сбивали цену, то позже стали платить весьма неплохие деньги. В общем, Дейл готовился к будущей жизни. А вот Кеннет, кажется, на любовном фронте застрял в тупике. При каждом посещении танцующего оцелота он подходил к Рите и просил. «Рита, пожалуйста, скажи, что меня можешь дать на этом задании?» Но девушка неизменно отшивала его. «Мы тебе не посредники. Сам разговаривай с заказчиком. Таковы правила?» Кеннет не спорил, отвечал «Хорошо». И отходил к угловому столику в зале таверны. «Желевестер, прошу прощения, но у меня есть несколько вопросов по этому заданию. Скажите...» «Вы что-нибудь знаете о повадках этого магического существа?» Бывало, интерес не отказывал. Он подпирал рукой подбородок, надолго задумывался, а потом выкладывал все, что ему известно. Вот так Кеннет подружился с Желивестром. Рита же поглядывала на них и угрюмо мурилась, потому что эти двое обсуждали сугубо рабочие моменты и ни разу не упоминали недовольную девушку со стойкой. Это страшно выводило ее из себя, И чтобы не сорваться, Рита притворилась, будто поглощена работой и не слышит ничего вокруг. Тем не менее, все ее мысли занимало другое. Кеннет был настоящим джентльменом. Если бы он хоть раз позволил себе отпустить пошлость, Рита безо всяких колебаний выбронила бы его и выгнала в зашей, однако такого ни разу не произошло. Несмотря на ее постоянную колкость, Кеннет держался до нельзя учтиво и разговаривал очень вежливо, когда подходил взять задание. Также он относился к работе намного более ответственно, чем другие знакомые рите-авантюристы, и взять хотя бы нашумевший случай в Вале. Сейчас уже каждый знал, что отряд Кеннету убил там редкого агатоокого дракона, который заблокировал порт, не давая рыбакам выйти в море. Мало того, что они разыграли бой как по нотам, так еще и обошлись без значимого ущерба и не стали требовать награду, ограничившись материалами с магического существа. Конечно, при необходимости власти наскребли необходимую сумму, однако это нанесло бы серьезный удар парализованной экономике. Министрели без устали воспевали их подвиг, не забывая дать должное благородству Кеннета. Вкроются дела у него тоже шли замечательно. Взяв задание, Кеннет быстро, но тщательно составлял план и выполнял его. Репутация отряда неуклонно росла, очень скоро у них появились постоянные клиенты, а кто-то настаивал, чтобы его поручение выполнил именно Торнат. Да и Желевестер не стал бы дружить с проходимцами, На памяти Риты еще никто не поднимался до таких высот за столь короткий срок. С недаемой раздражением девушка повадилась часами стоять возле доски объявления Агдара, разыскивая любые, пусть даже самые маленькие, крохи сведения о Кеннете. Она понимала, что если так ненавидит его, может в любой момент отвернуться, выкинуть смутьяна из головы, но упорно стояла на своем. Такое исполнение информационной сети храмов Зеленого Бога ограничило злоупотреблением полномочиями, Однако Рита успокаивала свою совесть тем, что просто ищет недостатки Кеннета. все таки я девушка. А он так зло подшутил надо мной!» Успокаивала она себя. Да, то была простая шутка, ведь после первой встречи Кеннет больше не признавался в любви, не говорил ласковые слова. И вовсе мне не хотелось бы услышать это от него, вот ни капельки. Просто бесит, что кажется, я одна о нем думаю. «Это несправедливо!» Поэтому, когда Кеннет попрощался, «До встречи, Рита!» Она в очередной расколку ответила: Можешь не возвращаться. Втайне девушка надеялась, что Кеннет обидится из-за плохого обслуживания и перестанет заходить в таверну. Если он придет завтра. О, хлопотное задание! Рита, ты как? Случайно не переживаешь за меня? Еще чего. Наоборот, надеюсь, что больше не увижу твою физиономию. Она не питала надежд. Но если вдруг он заглянет а завтра. В один из таких дней отряд торната неожиданно исчез. Накануне Кеннет, как обычно, попрощался, обещал зайти на следующий день, покинул таверну, и больше Рита его не видела. «Что я ему сказала?» В панике подумала девушка. Ей было некому обратиться за помощью. Кеннет с товарищами поселились в Кройце недавно и еще не успели обрасти связями. А привычно залезть в терминал и узнать, все Рита побоялась. Она с детства работала в отцовской таверне и слишком хорошо знала, почему авантюристы внезапно пропадают, Все-таки они постоянно бросают вызов опасностям и рискуют жизнью на заданиях. В зале толпился народ, люди возбужденно обсуждали последние тревожные вести. Кто-нибудь в любой момент мог сказать страшные слова, поэтому Рита заткнула уши. Она с болью взглянула на пустой угловой столик. Пару дней назад Желевестер получил какое-то послание, помрачнел и с тех пор тоже не появлялся. На кровать надвигалась беда. Многие магические существа, обычно не покидающие центральную часть леса, вдруг оживились и принялись наступать на окраины. Они уже истребили несколько групп, которые попались на пути, а ведь в них состояли далеко не слабые авантюристы. Желевестеры и остальные разработали план действий, они рассчитали, сколько времени понадобится существам для того, чтобы достичь опушки, и сейчас усиленно готовились встречать их. Городоначальник ввёл чрезвычайное положение, и запретил походу в лес, чтобы не оперившиеся искатели приключений в порыве пустой храбрости не сложили головы. В конце концов, с нашествием не справились даже опытные люди. Отряд Торната одолел целого дракона, вот только тогда у них было время на подготовку. Однако в глухой чаще смерть поджидала на каждом углу. Враг мог нанести неожиданный удар откуда угодно и в любой момент. Что страшнее всего, магические существа шли по той области, где обычно работали кинет с товарищами. Рита знала об этом... Понимала, что должна настраиваться на худшее, но отказывалась смотреть в глаза реальности. Наверное, должна была хотя бы пожелать ему удачи. Попросить, чтобы возвращался живым, да? прошептала она и удивилась, как слабо звучит ее голос. В таких метаниях прошло полмесяца. Рита совсем поладухом, духом, когда в один прекрасный момент дверь таверна открылась, и порог переступил Кеннет. Ты живой? Потрясенно спросила девушка, не веря своим глазам. Ее голос дрожал. Кеннет недоуменно склонил голову на бок. Кажется, он понял и слова по-своему, потому что ответил. «А да, У вас тут было такое. Прости, что не смогли помочь. Мы подрядились сохранить караван моего давнего друга, который шел в столицу, и узнали обо всем уже там». Рита слушала его в полухо, Ей до сих пор казалось, что это всего лишь сон. «Говорят, на вас напали настолько здоровенные змеюки, что спокойно могли целиком заглотить дерево». А вы в ответ выставили чуть ли не целую армию, да? Дэл весь извелся, Хотел поучаствовать, но не свезло. Ах да, я видел среди новостей, что на тракте появились разбойники, но мы, что туда шли, что обратно, никого не встретили. Поправишь потом, ладно? Мужчина, может, говорил бы и дальше, однако взглянул на непривычно молчаливую Риту и остолбенел. Несгибаемая, волевая и упрямая девушка плакала. Прозрачные капли стекали по щекам, и падали на барную стойку. Недоумевая, чем он ее расстроил, Кеннет растерялся так сильно, что даже забыл предложить чистый носовой платок. «Рита? Все в порядке». «Ну как же в порядке, когда ты...» «Я сказала, все в порядке!» Повторила Рита с привычной твердостью. Кеннет выдохнул. На его лице отразилась вся гамма чувств от смятения до радости. «Но потом...» все в порядке. Ведь ты вернулся живой и невредимой». «Добро пожаловать!» Рита впервые улыбнулась ему, пусть и сквозь слезы. Сердце Кеннета пропустило удар. Он понял, что снова влюбился.